Глава 17. После ухода Артема я все же решила узнать у брата причину его появления на моем пороге утром. Достала из сумки свой сотовый. После седьмого гудка он все же поднял трубку. «Да, Ева». «Кость, что-то случилось? Или ты просто мимо проезжал?» «Родители завтра утром прилетают из Эмиратов. Мама хотела тебя увидеть. Вот хотел предложить тебе вместе их встретить в аэропорту, а потом к ним уехать на весь день». Но у тебя... Что у меня? Неважно. Не хочу снова об этом говорить. И не говори. Поднимать опять тему Трофимова мне не хотелось. Я с удовольствием поеду с тобой. Я безумно соскучилась по тете Свете и дяде Толе. Во сколько они прилетают? В девять утра. Я заеду за тобой в восемь. Нормально? Хорошо. Я буду ждать. Я приехал за ней в шесть. Нервничал, немного руки тряслись. Никогда не ходил на такие свидания в смысле с любимой девушкой. Не знал, как поступить. То ли встретить ее у такси, то ли подняться за ней в квартиру. Раньше я вообще мог прислать девушке СМС с адресом ресторана и ждать ее уже там, а иногда даже позволял себе опаздывать. Меня это не парило, но тут... В итоге решил, что будет правильнее все же подняться. Она очень быстро мне открыла, еще бы... Она уже была готова, оставалось только обуться. Я стоял в коридоре и смотрел на нее, не отрываясь. Заметил, насколько она прекрасна в этом платье. Ей безумно идет красный цвет. Тонкая ткань шелка мягко струилась по телу, облегая грудь и бедра. Дыхание перехватило. Мне кажется, в магазине оно не смотрелось настолько сексуальным. Я поэтому его и выбрал. Хотел одеть ее как монашку, чтобы не соблазняться но не вышло. Пусть в этом платье и нет декольте, грудь закрыта, но покрой платья дает полет фантазии. И это хуже, чем я думал. А еще я только сейчас заметил, что по левой ноге практически от бедра разрез. Его я тогда в примерочной не приметил. Я попал. Через 20 минут мы были на месте. Мужики, выходящие из ресторана со своими спутницами, оборачивались ей вслед и пожирали ее глазами. Я обнял ее, дабы показать каждому, что это моя женщина. Черт, такого никогда не было. Я никогда не ревновал женщин, тем более вообще не обращал внимания, как на них смотрят другие. А тут мне хочется каждому скотч подарить, чтобы глаза заклеили свои. Хорошо, что я выбрал ресторан в темноте. Еще пару шагов, и закончится мои мучение. Как только мы вошли в ресторан, нас встретила очень приятная девушка. «Добрый вечер. Ева и Артём, если не ошибаюсь». «Всё верно. Это мы», — с улыбкой ответил я. «Меня зовут Мария. Я администратор этого ресторана. Она ведёт нас в зал. Пройдёмте. Присядьте, пожалуйста, на эти диванчики». Мы покорно присаживаемся на указанные места. Диваны довольно удобные, и обстановка ресторана достаточно богатая, но уютная. Нет вычурности. Рядом стоит стеллаж с книгами и журналами. Журналы в основном мужские, про тачки и строительную дребедень. Я мысленно улыбнулся. Если бы мне пришлось ожидать его здесь, то наверняка мне бы пришлось воспользоваться данным стеллажом, так как женщины, как правило, опаздывают». Очень продуманный ход. Все очень гармонично. Вы выбрали белое меню? Да, верно. Хорошо. Какой напиток предпочитаете? Шампанское, говорю я, но жду одобрения от Евы. Она в ответ лишь кивает в знак согласия. Сейчас я вас провожу на нижний этаж. Там у нас камера хранения. Пожалуйста, уберите в ячейку сумочку, телефоны, часы. Абсолютно все нужно оставить. Далее Мария по рации связалась с официантом. «К нам вышел молодой парень в черных очках. Он действительно был слепым. Мы с Евой переглянулись и слегка улыбнулись друг другу. «Встаньте, пожалуйста, за красную линию паровозиком и возьмите за плечи друг друга», – произнесла Маша. «Приятного аппетита! Надеюсь, вам у нас понравится!» «Спасибо, Мария!» – почти вместе произнесли мы. Я не позволил Еве прикоснуться к этому парню. Сам стал перед ней. Ее крупкие ладошки легли на мои плечи. И вот мы идем в темноту. Шли не просто прямо, а как бы зигзагом через плотные шторы. Вот это самый волнительный момент. Ты не понимаешь, куда идешь. Кромешная тьма абсолютно. Мозг рисует воображаемый лабиринт. Незнание, что будет дальше это просто великолепно. Привели! и посадили за столик. Очень забавно, когда тебе помогают присесть на стул, кладут твои руки на стол, помогают найти столовые приборы. Не пытайтесь смотреться в темноту. Глаза устанут. В крайнем случае просто закройте глаза. Почти шепотом говорит наш официант. Мозг действительно автоматически искал свет. Где-то через 10 минут мы начали привыкать к полной темноте и немного расслабились. Я нашел на столе ее ладошку и сжал немного. Не хотелось отпускать ее, пусть я ее не видел, но ощущал рядом. Это трудно описать. Действительно, другие чувства обострились. Слышал ее дыхание. Сначала оно, как и мое, было сбитым от волнения, но после того, как я взял ее за руку, дыхание стало ровнее. Принесли напитки и хлеб, направили наши руки, чтобы мы все это ощупали». Затем принесли тарелку с закусками. «Тебе нравится?» — спросил я. «Да, всё очень необычно. Я рад, что тебе нравится. Если честно, я волновался». «Ты волновался? А что тебя удивляет? Мне казалось, что тебя очень трудно смутить или заставить волноваться. Мне тоже так казалось до сегодняшнего дня. Чем сегодняшний день отличается от других? Тем, что рядом со мной ты». Сам не верю, что я сказал это. Но эта долбаная темнота творит что-то невероятное. В ней чувствуешь себя раскованнее. Нет контакта глаза в глаза, который иногда дает обратный эффект. Когда от пристального взгляда ком становится в горле, и слова произнести не можешь. «Позвольте, я поставлю на стол горячее», — отвлекает нас официант. Мы приступаем к ужину. Я пытался поковырять еду вилкой, но не получилось. В итоге мы совместно решили есть руками. Все равно никто не видит. Ты надела то белье, что я купил? Да, надела. Она говорит очень протяжно, и я чувствую, как она облизывает свои губы языком. Я хочу его увидеть. Ты его уже видел в магазине. Она еще и издевается. Я хочу его увидеть на тебе. Тебе фотографию сделать? Пошутила Ева, и я зацепился за эту идею. «Было бы неплохо. Сделаешь ее для меня?» Жду ответа несколько секунд, она обдумывает ответ. Слышу, как случайно ножка бокала стучит об тарелку. Она делает глоток шампанского. «Сделаю», — дерзко отвечает она. «А что я получу взамен? А что ты хочешь? Споешь для меня?» — тихо произнесла она. «Спеть? Ага. Мне понравилось на концерте. У тебя такой завораживающий голос». У меня от него мурашки по коже. Видимо, темнота не только на меня так действует. Ева тоже раскрепощается. Не думаю, что услышал бы подобное, если бы мы сидели напротив друг друга на кухне, например. Мне бы хотелось, чтобы ты спел только для меня. Я и тогда пел только для тебя. Признаюсь я». Из ресторана мы решили прогуляться пешком – Погода была отличная. Лето в этом году было жарким. Ева шла босиком, неся в руках свои шпильки. «Куда мы идем?» Интересуется у меня Ева, смотря на вечернее небо. «Хотел бы соврать, что просто гуляем, но это не так. Мы идем ко мне. К тебе». Она остановилась посреди улицы. Очень забавно. Как будто я медведь и веду Машеньку в свою берлогу. «Ты же хотела послушать, как я пою?» «Гитара у меня дома». Она только открыла рот, чтобы что-то сказать, я её перебил. «К тебе с ней не поеду. Не проси». «Или так, или никак». Тогда пошли. Мы зашли в тёмное пространство квартиры Артёма. Он быстро проскользнул в комнату, наверное, убирает разбросанные по полу вещи. Мужчины, они такие. Даю ему на это время, стою в коридоре. «Что стоим? Проходи. Вино будешь?» Буду. Зашла в комнату, присела на диван. Мне было безумно комфортно и уютно в его квартире. Даже дома, в старой квартире родителей, я не ощущала себя так. Через минуты зашел Тема с бокалами. Может, что-то к вину? Нет, спасибо. Мы же только из ресторана. Ну, тогда я за гитарой. Не скучай, я быстро. Не успела я и глотка сделать, как Артем вернулся. Присел рядом со мной. Что тебе сыграть? Не знаю. «Что бы ты сыграл для любимой девушки?» «Так, этому столику больше не наливать. Извини». Я вообще-то пошутил. Он прижал к себе гитару, немного помолчал, наверное, текст вспоминал, а затем начал перебирать струны. От одной только мелодии стало трудно дышать. Под тихое пение меня унесло в мир грез и фантазий. Туда, где все хорошо, где любимо, где не надо лгать и притворяться, где нет игр. Когда мелодия закончилась, мы так и сидели напротив друг друга, смотря в глаза. Хотелось разглядеть в них нечто большее, чем просто цвет и размер зрачка. Хотелось понять душу. Артем убрал гитару, положил ладони на мои щеки и поцеловал. Поцеловал нежно, почти невесомо. Так мы с ним еще не целовались. Когда он оторвался от моих губ, улыбнулся и чмокнул в носик. Понравилась песня? Да, очень. Кто автор? «Не я, мой брат. Игорь ее написал. Он очень много писал, почти весь репертуар группы его. Он и гитару мне эту подарил. Расскажи мне о твоем брате. Если честно, я его совсем не помню». Игорь был старше меня на 6 лет. Сколько помню, он всегда со мной возился. Мама с отцом много работали, отец сутками. Игорь заменял мне родителей. «Скучными вечерами дома Игорь учил меня играть на гитаре. Затем я начал немного петь вместе с ним. Мы понимали друг друга без слов. Мне его не хватает. Я задержал на миг дыхание. Трудно говорить. Я ни с кем раньше этим не делился. Парни из группы – его друзья. Они все одноклассники. В школе организовали группу, чтобы петь на школьных дискотеках. Потом их начали приглашать на городские мероприятия. Пошло-поехало, поклонницы вешались на них, девчонки караулили нас после концертов, а он садился на свой байк и спешил к своей девушке. А я получал все женское внимание за нас двоих. Брат у меня был очень преданным мужчиной. Он ни разу не изменил, хотя возможности было выше крыши. Он очень любил свою девушку Маринку Селезневу. «Марину? Надеюсь, это не наша Марина? Теперь уже ваша». «Да-да, это она. Она через несколько дней выйдет замуж за твоего брата. Я её не виню. Даже рад, что она нашла в себе силы двигаться дальше. Тогда, четыре года назад, я думал, что она покончит с собой. Ей было очень тяжело. Она винила во всём себя. Он к ней ехал тогда. Сделал большой глоток вина. Это я познакомил её с Костей. Ей нужен такой, как он. Надёжный, верный. Но, блин, На душе такая хрень сейчас. Чем ближе этот день, тем труднее. Перед глазами вижу, как она Игоря целует, говорит, что любит. Тебя коробит, что она счастлива, а он умер? Да, наверное. Это плохо? Это нормально. Ты потерял близкого человека, родного. Уверена, что и для неё он тоже много значил. Но в своё время. Тогда... Жизнь не стоит на месте, и Марина не может ее остаток носить цветы на могилу и плакать у изголовья. Человек нуждается в поддержке, в любви. Женщине нужен рядом мужчина. Тебе тоже нужен? Нужен. Но мне не везет с этим. Я разучилась любить. Первый мой мужчина бросил меня через полгода отношений. Его накрыла новая любовь. Следующий мой роман тоже оказался неудачным. Он оказался женатым. Когда я узнала об этом, собрала вещи и ушла из квартиры, которую он снимал для меня. В итоге получила по почте счет от него за потраченное на меня время. «Счет? Реальный счет?» Артем засмеялся, и я улыбнулась. «Да, на 232 тысячи. За квартиру, за рестораны, за цветы и подарки. Он приложил все чеки из ресторанов, магазинов. И ты оплатила?» Не мог поверить, что бывают такие придурки. Нет, я выставила ему свой счет за секс, гордо произнесла я, а потом начала хохотать вместе с ним. Интересно, во сколько ты себя оценила? В миллион? Поверить не могу. И что он? Пропал. Я поставила бокал на стол, посмотрела в панорамное окно, я молчала. Он ждал. А мне так хотелось рассказать ему все, как мне плохо. Как в жизни запуталась. И я продолжила. Мои родители развелись пару недель назад. Не знаю, почему именно это рассказала ему. Мама просила ничего не говорить её сестре. Завтра я её увижу. И она, конечно же, завалит меня вопросами. А у меня ответов нет. Почему они развелись? Сложный вопрос. Актуальнее вопрос, почему они вообще поженились. Они совершенно разные. Разные взгляды на жизнь, разные интересы, разные жизненные позиции. Каждый из них жил сам по себе, создавая иллюзию счастливого брака. В этом они были профи. И только это их объединяло, не считая меня, конечно. Извини, давай не будем об этом. Не хочу разреветься в такой момент. Не страшно, если ты немного поплачешь. Я никому не скажу. Иди ко мне». Она присела на мои колени, положила голову на грудь, и я крепко прижал её к себе. Я её обнимал. Мы сидели в тишине. Тихо разговаривали на разные темы, пока она не уснула в моих объятиях. Я сидел и держал её на руках до утра, боясь разбудить, потому что если она проснётся, наверняка соберётся домой. А мне так хорошо, когда она рядом. Вдыхать её аромат, украдкой целовать пухлые губки — И когда я успел влюбиться в эту девчонку с огненными волосами и невероятно красивыми зелеными глазами?